И в самом деле, в происшедшем таилось что-то загадочное и непостижимое. Но так или иначе, Сайрос Смит был жив, и это было главное. На следующий день он уже достаточно окреп, чтобы разделить с друзьями остатки жаркого, но оставался слишком слаб, чтобы отправиться в путь самостоятельно. поэтому мы смастерили для него мягкие носилки из ветвей и несли их по очереди всю дорогу до своего жилища, до своих трущоб. Именно так мы назвали в первый же день после крушения свою пещеру. Увы, когда мы наконец добрались до трущоб, то обнаружили, что буря не пощадила их скалистый берег. Огромные морские волны, обрушившиеся на скалы, достигли пещеры и проникли в нее. И вместо огня в пещере были только грязь и песок. Это была настоящая беда. Но если Пенкроф и Герберт ужасно расстроились, то Анап проявил полное равнодушие к случившемуся. Главное, что его хозяин жив, а остальное мало волновало раба. Что же касается меня, то я был уверен, что Сайрис Смит разрешит эту задачу. Сначала мы должны уяснить, что нам делать дальше. Если мы попали на материк, то непременно доберемся до ближайших поселений. Если мы на острове, где есть люди, то мы отыщем их. Если же этот остров не обитаем, то наше положение куда хуже. Но даже в этом случае мы обязательно что-нибудь придумаем и выберемся отсюда. Разумеется, разумеется. Но для начала нам надо добыть огонь. Именно этим мы с Гедеоном Спилетом и займемся. А вы, Пенкров, вместе с Набом и Гербертом ступайте в лес, за топливом и дичью. Очень скоро нам понадобится и то, и другое. со мной, топ! Топ! Да это же водосвинка. Хватайте ее, хватайте быстрее! Эх, ну вот она нырнула в воду. Не волнуйтесь, водосвинка не рыба. Скоро вынырнет и тогда топом и Хорошо, наконец-то у нас настоящая добыча. Согласен, но боюсь, что нам придется есть ее сырой. Смотрите, смотрите, они добыли огонь. Как вы это сделали? У вас есть увеличительное стекло, мистер Смит? К сожалению, нет. Но у меня есть карманные часы с выпуклым стеклом. И точно такие же часы есть у мистера Спилета. Я вынул из часов стекла, налил в них воды, потом сложил их, а края склеил липкой глиной. Получилось двояко-выпуклое зажигательное стекло. Поразительно. Я непременно это запомнил. А теперь помогите мне приготовить обед. Видите ту гору? Она достаточно высока, чтобы с ее вершины увидеть все окрестности и определить, где мы находимся. На острове или на материке. Завтра мы все окончательно выясним. А сейчас ляжем спать. Нам предстоит очень нелегкое путешествие. И на следующее утро, после долгого сна, подкрепившись остатками Жаркова, мы двинулись через лес, уже знакомой дорогой к возвышавшейся вдали горе. Выбравшись из леса, после долгого пути мы оказались у основания горного хребта, верх которого был увенчан двумя вершинами. Отроги, служившие опорой одной из вершин, словно гигантские когти вцепились в хребет. Вторая, более высокая вершина, к которой мы направились, была окружена ущельями. Повсюду виднелись валуны, куски базальта и пемзы — следы очень давних вулканических извержений. Судя по всему, мы должны подняться к вершинам давным-давно потухшего вулкана. К счастью, нам он уже не сможет повредить. Здесь скользко а, Осторожнее а, Осторожнее Подъем становится Аккуратнее. Все круче Здесь а, Ну давайте еще чуть-чуть Осталось совсем немного Ну вот, большая часть пути уже пройдена Предлагаю сделать привал и поужинать А затем мы с Гербертом Отправимся на разведку Здесь Осталось скользко немного? Вот вершина. Герберт, руку! Это остров. Да, это был остров. Возвратившись к месту ночлега, Сайрос и Герберт объявили нам о своем неутешительном открытии. Никто из нас не сетовал на злую судьбу, все были готовы к такому известию. Теперь предстояло выяснить, как далеко находится остров от материка и мореходных путей, на которых могли появиться проходящие мимо корабли. Именно это мы решили узнать на следующий день, отправившись утром уже известной дорогой к вершине вулкана. Сайрос Смит верил, что вырвет нас из страшной беды, и никто не сомневался в этом. Все верили в своего вожака, и все-таки, добравшись до вершины потухшего вулкана, мы застыли пораженные открывшимся зрелищем. Потому что вокруг острова, на расстоянии 50 миль до самого горизонта, не было даже намека на полоску земли. Только синяя бескрайняя ширь океана простиралась вокруг. Ландшафт острова был очень разнообразен. Зеленые леса перемежались с бесплодными Между горой и восточным берегом мы неожиданно обнаружили озеро, в которое впадал широкий горный ручей. Но нигде не было даже признаков человеческого жилья или присутствия человека. Я наскоро составил карту, на которой обозначил извилистые берега острова, его леса, равнины и водные источники. Теперь предстояло исследовать растительный и животный мир острова, а также его природные ресурсы.